Прошло топоры времечко, двадцать четыре часика, силушки ведь в них не уменьшилось, сердце богатырское не утихнуло, а в орде стало силы мало ставиться, — говорил король Бутиян Бутиянович. — Ай же ты, богатырь святорусский, молодой Васильюшка Казимирович! ими своих богатырей святорусских оставь мне косила на посемена и возьми ка да не выходы за двенадцать лет двенадцать лебедей двенадцать кречетов и возьми ка еще грамоту повинную а буду платить дани князю владимиру из кондовику молодой васильюшка казимирович скорешенька он шел на широкий двор садился на коня на богатырского Проехал он по этой потемной орде, Наехал богаторя святорусского, молодо Добрынюшку Никитинца. Налагал он храпы крепкие, На его наплечики могучие, И говорил Васильюшка Казимирович, «Остановись-ка, Добрынюшка Никитинец, Уже ведь ты позавтракал, Оставь мне-ка пообедать». Молодой Добрынюшка Никитинец послушает васильюшку казимирова остановил свою силушку могучую покинул татарина в сторону тут васильюшка казимирович подъехал к иванушке дубовичу наложил он храпы крепкие на его на плечики могучие остановил иванушку дубровича и говорил васильюшка казимирович ты иванушка позавтракал оставь ка мне победать и... Укроти свою силушку великую, установи свое сердце богатырское, оставь в поганому силы на посемена. Иванушка Дубрович Васильюшку послушает, бросил он ось железную в сторону, и идут они к королю, в палату белокаменную, и берут они дань и выхода за 12 лет, 12 лебедей» двенадцать кречетов, и взяли грамоту повинную, что платить князю-то Владимиру, да не выходы отныне и до веку. Говорил король таковы слова. — Садитесь-ка со мною за единый стол, станем мы есть ествушки сахарные, и спевать мы пить яцев медвяна их, — говорил ему Васильюшка Казимирович. Ты, глупый король, Бутиян Бутиянович, не участвовал молодцев, приедучись, а не ужаловать ти молодцев, поедучись. Взяли они дани под пазушки, выходили молодцы на широк двор и садились на добрых коней богатырских и поехали по славному раздолицу чисту полю.